Победим аллергию. Способы борьбы с бытовой аллергией или нам не страшен серый волк и другие аллергены. Первое. В том числе микроклещи. В последние десятилетия постельные принадлежности гораздо реже выбивают, проветривают, просушивают на свежем воздухе и прожаривают на солнце. А зря. Все эти бабушкины странности помогают избавиться от микроклещей. Затем не забывайте проглаживать постельное белье, чтобы клещи в нем погибли. А еще сегодня можно купить специальные наволочки под одеяльники, которые непроницаемые для клещей. Лучший же способ покончить с этими мелкими гадами – заменить все перьевые пуховые подушки, одеяла и матрасы, которые так любят клещи, на экологичные из гречневой шелуки, или синтепоновые, или вискозные. В них клещи заводятся не так активно. Кроме того, и синтепон, и вискозу можно спокойно стирать при температуре выше 60 градусов. Только тогда микроклещи погибают. Второе. Правда о фильтрах очистителях воздуха. Сегодня технологии удаления разнообразных частиц из воздуха развита достаточно хорошо и в принципе может быть достигнута практически любая степень очистки воздуха от частиц, даже самых мелких. Но эти технологии предназначены и применяются только для современной электронной и фармацевтической промышленности. Реальная же эффективность фильтров для домашнего применения, несмотря на все заверения их производителя о полной очистке воздуха, намного ниже. Особенно мало пользы от дешевых фильтров. Обычно бытовые фильтры удаляют из воздуха в те частицы более 2 микрон, Но огромная масса более мелких частиц, тех самых, что целыми днями висят в воздухе, проходят сквозь фильтр и остаются там же, где и были. Кроме того, при конденсировании в фильтре влаги или недостаточном уходе за агребатом возникает риск развития в нем плесени и бактерий. Таким образом, на сегодняшний день существует острая нехватка качественных комнатных воздухоочистителей. Третье. Чаще бывайте на свежем воздухе, желательно за городом, на природе, дабы дать измученному организму немного прийти в себя. Заставляйте детей гулять. Четвертое. Чаще проветривайте помещение. Частое проветривание быстро улучшает качество воздуха в квартире или служебном помещении по всем показателям. Если окно открыто, то даже при низкой скорости ветра скорость обмена воздуха может достигать 30 кубометров в час. При сквозняке скорость обмена еще выше. Меж тем, как вентиляция, то есть обмен воздуха в помещениях с закрытыми дверями и окнами, практически равна нулю. Пятое. О пылесосах и коврах. Подавляющее большинство пылесосов, особенно старых, не столько собирает пыль, сколько вновь рассеивает ее по квартире. Пылесосы с влажной уборкой гораздо более эффективны, но все же говорить, что они полностью избавляют от всех неприятностей, пыль, клещи, шерсть животных тоже нельзя. Что же делать? Во-первых... Если в вашей семье живет человек, у которого астма или частый насморк, бронхиты или иные заболевания дыхательных путей, безжалостно избавьтесь от всех ковров и ковровых покрытий, особенно если эти ковры из шерсти, так как в этом случае они не только адсорбируют пыль и являются прекрасным пастбищем для триллионов клещей, но и сами могут выступать в качестве аллергена. И даже если ни у кого в семье нет бытовой аллергии, все равно ковры крайне нежелательно, так как они выступают как постоянные провокаторы, способствующие повышению общей чувствительности организма ко всему, что в конце концов может привести к аллергии. Особенно опасно связываться с ковровыми покрытиями, так как исследования показали, что их просто невозможно полноценно очистить. А чтобы вашему малышу было не холодно играть на полу, стелите небольшие легкие синтетические коврики, но только с как можно более коротким ворсом или циновки или самодельные хлопчатобумажные льняные дорожки. Все это легко выбить на улице, пусть вся пыль остается там. Делать это надо хотя бы раз в неделю. А еще не забывайте о старом дедовском методе избавления от клещей, выжаривании полупояков на солнце и проветривании их на свежем воздухе. Особенно стоит это делать с циновками, которые от стирки могут полинять и вообще испортиться. А вот небольшие хлопчатобумажные коврики вполне можно стирать, что также полностью очистят их от клещей. Но для этого температура должна быть 60 градусов и выше. Шестое. Бегом от сырости. Если в подвале вашего дома вода, видимая на глаз или определяемая по запаху разрастание плесени в любом участке здания, а также у вашего дома плоская крыша, при которой протечке осталось бы знакомство с плесенью практически неизбежным, Попытайтесь ликвидировать все эти негативные факторы, так как кроме плесени в сырых домах обычно повышенный уровень других неполезных и откровенно вредных микроорганизмов и формальдегида. Даже если вы живете в многоквартирном доме, это не значит, что вы обречены. Так, в Петербурге есть несколько домов, в подвалах которых раньше можно было найти что угодно, от плавающих и разлагающихся трупов кошек до питомников, комаров и крыс. Но их жильцы сообща взялись, причем практически без участия специальных ремонтных служб за счет средств из общего котла, за дело. И теперь их подвалы – это спортзалы. Но вот для починки крыши, впрочем, так же, как и для откачки воды из подвала, вам лучше всего пригласить те же ремонтные службы, все же это их прямая обязанность. К тому же, если осушенный подвал легко отремонтировать самим, то ремонтом крыши должны заниматься специалисты, а человек без опыта рискует свернуть шею. Ну а после приведения в порядок крыши и подвала можно заняться стенами подъезда. Опять же, попробуйте коллективно наехать на руководство вашего РЭО, Дес, ведь деньги на обслуживание и ремонт жилищной службы при всех их сказках о нищете получают немалые. И тех мест в квартире, которые полюбил грибок. Но если в таком важном вопросе, как сохранение здоровья, взаимопонимание с соседями найти не удалось, не ждите, пока вам или вашему ребенку станет еще хуже, и уезжайте из проплесневевшего жилья. Многочисленные исследования показывают, что переезд в дом с сухим подвалом и крышей без протечек оказывает благотворное влияние на здоровье не только астматиков и других аллергиков, но и всех без исключения. И количество простудных, респираторных и бронхолегочных заболеваний у всех членов семьи резко снижается. Седьмое о четвероногих и пернатых друзьях. Воздержитесь от всех домашних животных до тех пор, пока ребенку не исполнится хотя бы 5 лет, особенно если кто-то из его родственников готовый аллергик. пока формируется иммунная система. Во-первых, вы убережете ребенка от аллергизации организма на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, совсем маленькие детки редко могут адекватно общаться с братьями меньшими и могут принести вред как им например, больно ударив или пнув щенка или котенка, так как дети еще не осознают, что другим тоже бывает больно и не умеются размерять силу своего воздействия. Так и себе. Более взрослая собака или кошка не будет жалобно скулить в ответ на мучение, а скорее всего оцарапает или укусит маленького обидчика. И даже если укус легкий, малышу будет больно, и он испугается. И у него, кроме аллергии, на всю жизнь будут проблемы в общении с этим видом зверей. Восьмое. Вытяжка. Повесьте ее над своей плитой, особенно если она газовая, и вы улучшите состав воздуха в квартире, избавившись от вдыхания продуктов горения, чистого газа. Некоторое его количество успевает украсить атмосферу кухни каждый раз, когда вы зажигаете газ, а он вреден. И не всем приятных и полезных ароматов разнообразных кушаний. Соответственно, это отразится положительно на здоровье всех членов семьи. Девятое. Комнатные растения. Если вы аллергик и тем более страдаете астмой или хроническим насморком, от них лучше избавиться, так как плесени неизбежно присутствуют в любой почве. Или хотя бы не держите их в спальне. Пыли бой. Это значит минимум мягкой мебели. Это значит книжные стеллажи должны быть закрыты стеклом. И это значит только влажная уборка. Не пользуйтесь веником, применяйте пылесос с влажной уборкой или вручную собирайте все крупные мусорины, а потом мойте пол. И никогда не вытирайте пыль в сухую, только влажной тряпкой. Вам что дороже, полировка или ребенок? Одиннадцатое. О посуде. Никогда не готовьте и не храните пищу в алюминиевой посуде. И не пользуйтесь алюминиевыми ложками и вилками, так как алюминий неизбежно взаимодействует с пищей, особенно если готовятся фрукты, овощи или что-то кислое, и вызывает раздражительность, головную боль, боли в суставах. Кроме того, английские ученые доказали, что накапливаясь, он вызывает ломкость костей, анемию и старческое слабоумие, энцефалопатию. Эмалированная посуда безопасна для готовки и хранения, но при одном важном условии: если на ней нет сколов и царапин. В последнем случае она становится так же опасна, как и алюминиевая, так как напрямую с пищей начинает взаимодействовать промышленный сплав, для такого контакта вовсе не предназначенный и неизбежно передающий пище вредные ионы, а также вызывающий различные недомогания. То же касается и керамических антипригарных покрытий. Посуда с таким покрытием очень удобна, но антипригарный слой очень тонкий и его легко повредить. И если это произошло, то из-под царапин начинает выглядывать все тот же коварный алюминий, из которого в основном изготавливается посуда с антипригарным покрытием. И еще очень важно, чтобы в самом антипригарном покрытии не было добавок PHOA и PFOS. Это соединения, которые не выводятся из организма, обладают канцерогенным эффектом, токсичны для печени, иммунной и нервной систем, вызывают эндокринные нарушения и уродство плода при беременности. Помимо антипригарной посуды, эта опасная гадость может также содержаться в ковровых покрытиях, невормакаемой одежде и прочее. Пользуйтесь по минимуму пластиковой посуды, так как она также неизбежно контактирует с едой и напитками, особенно если они кислые или если пища горячая. Последнее особенно опасно для здоровья. Обратите внимание, на любой пластиковой посуде обязательно написано «для холодных продуктов». Это гарантированный способ заполучить гастрит и большой риск заполучить онкологию. Полиэтилен – самый безопасный из пластиков, его маркировка 1 или 2 в треугольнике. Поливинилхлорид его маркировка 3 в треугольнике, самый токсичный, опасный для всех. Его повышенная концентрация в воздухе из-за наличия в помещении пластиковой мебели или коробок, игрушек, окон и прочего может привести к головной боли, ощущению усталости и раздражению дыхательных путей. Раньше я пользовалась контактными линзами и, естественно, постоянно покупала физиологический раствор. Это слабый раствор соли, в нем линзы хранятся и промываются, пользуясь обычной пластиковой бутылкой из полиэтилена. Пока в один прекрасный день сердобольная аптекарша не отругала меня, сказав, что я враг сама себе. Не жалею свои глаза, не берегу их, так как раствор реагирует с пластиком бутылки и естественно получается уже не невинный раствор родственный организму, а нечто новое и для здоровья совсем небезопасно. Помните, пластик частый аллерген раздражитель. И он повышает восприимчивость любого человека к другим аллергенам, так как вызывает пусть легкое, но раздражение того, с чем соприкасается. Глаза, кожа, желудочно-кишечный тракт. А если такое раздражение идет регулярно, недалеко и до беды. Я прислушалась к совету аптекаря и стала покупать раствор, пользуясь обычной литровой стеклянной банкой. Мои глаза стали уставать в линзах намного, намного меньше и уже не становились красными, как у кролика. Кстати, сами линзы также делаются из пластика, правда наиболее безопасного. Но любой, кто пользуется ими, не раз страдал синдромом красных глаз, конъюнктивитами, кератитами и хорошо, если небольшим. И это при том, что линзы пропускают воздух, то есть, по идее, никак не мешают нормальной жизнедеятельности глаз и всего организма. Вспоминается и другой пример. Несколько лет назад я, уже зная о колоссальной неполезности лимонада, стала брать с собой в частой рабочей поездке обычную кипяченую воду, налитую в пластиковую бутылку. Причем я нередко в спешке наливала в бутыль именно горячую воду. Прошло полтора года, и я стала замечать, что у меня все чаще и чаще болит желудок. Раньше такого никогда не случалось. Слава богу, мне хватило ума связать причину со следствием. 12. О косметике и красках для волос. Любая косметика, равно как и духи, шампуни, пудр, крема и так далее, может оказаться непереносимой для чувствительного человека, даже так называемая гипоаллергенная. В целом, выбирая косметику, крема и шампуни, руководствуйтесь следующим правилом. Чем больше химии, тем хуже. А теперь о красках для волос. Врачи-дерматологи, мы сейчас даже не говорим об аллергологах, постоянно встречаются со случаями раздражения и болезней кожи в ответ на действие красителей. Да-да, так могут реагировать на эту процедуру даже здоровые люди. Причем все, кто красит волосы, прекрасно знают, что любые краски причиняют вред волосам и портят их. Но в процессе окрашивания химические реактивы взаимодействуют и с кожей головы, а их компоненты, в том числе и токсичные для любого организма, проникают в кровь и остаются в самих волосах. Если вы аллергик, старайтесь не красить волосы, так как вы будете без конца хлестать регулярным окрашиванием свою и без того загнанную иммунную систему. 13. Смешная причина или не будьте врагом сами себе и своим близким. С 13 до 25 лет я страдала кожной экземой. Красные, шелушащиеся коросты, переходящие в пузырьки и язвочки, украшали мои пальцы и руки до локтя. Знаете, как я от них избавилась? Да, Я изменила привычки питания, и это значительно облегчило мое состояние, но это не смогло избавить меня от кожной аллергии. Мне не помогли даже гормоны, самое сильное средство. Что же меня спасло? Всего лишь такая простая и банальная вещь, как тщательное мытье рук под строей воды после того, как ты попользовалась мылом, или средством для мытья посуды, или стиральным порошком, или чистящим средством и так далее. Стоило мне всего лишь начать как следует ополаскивать руки, как от былой напасти за пару недель не осталось и следа. Причем я не могу сказать, что до этого я вообще не смывала с рук мыла и прочее. Нет, я мыла руки, как все, тя по готова, а остатки мыла сотрет полотенце и вотрет его в кожу. Сегодня, когда я смотрю западные фильмы, в которых героини опускают лицо в раковину с мыльной пеной, так принято умываться в Англии, кстати, там очень много аллергиков, или вылезает из ванны вся облепленная пеной и начинает прямо так вытираться, вся липкая, фу, меня охватывает отвращение и ужас. И тут же возникают воспоминания о том кошмаре, от которого я так легко избавилась, промучившись до этого так долго. И если бы вы знали, сколько лекарств и мази им не прописывали, и как я стыдилась своих рук. За свою жизнь мне довелось пожить рядом со многими семьями. Я 12 лет скиталась по снимаемым углам и коммунальным квартирам. И, увы, большинство членов этих семей Моют руки, головы и все остальное абсолютно так же, как и раньше. Я более чем уверена, от перхоти или экзема у доброй половины страдающих ими легко избавиться, начав всего лишь тщательно смывать себя шампунь и мыло, которые не только закрывают поры, мешая коже выполнять свою важную очищающую функцию организма, выделять шлаки вместе с потом, но и впихивают в поры свои молекулы, вызывающие раздражение. И если так действуют мыло и шампуни, самые невинные представители бытовой химии, что говорить о средствах для мытья посуды, стиральных порошках и прочем? В тех семьях, где я жила, больше половины хозяек никогда не ополаскивали тарелки, вилки и ложки настолько тщательно, чтобы полностью удалить с них гель для мытья или хозяйственное мыло. Посуда оставалась скользкой, и с нее стекала пена, причем многие ее даже не вытирали. Но средства для мытья посуды – это аллергия мной посильнее, чем те же цитрусовый шоколад и арахис вместе взятые. И если эти моющие средства так прекрасно удаляют жир старелок, можете себе представить, как замечательно и быстро они разъедают тонкие и нежные стенки желудка и кишечника. Вот вам и достойная причина возникновения аллергии. Чужеродные молекулы запросто проникают через микроязвочки в кровь, не успев перевариться. Многим людям следовало бы не списывать свои гастриты и язвы на стрессы, а начать всего лишь, как следует мыть посуду. Тоже со стиральными порошками. Просто удивительно, для скольких людей стирка заключается Перемешивание вещей в барабане стиральной машины с сильнодействующими химическими средствами. А потом отжимание чистого белья. О машинном полоскании. Как вы думаете, может ли освободиться от стирального порошка вещь, лежащая в тесной куче таких же смятых вещей? Неужели вы думаете, что пара-тройка литров воды на кучу пропитанного едким моющим раствором белья способна что-то исправить? А чего стоит один густой аромат, висящий в воздухе просто просушивания чистого белья? куда-то невинным цветочком или душистым апельсином. Так что не списывайте свою астму на плохую экологию. На 90% экология в вашем доме – дело ваших собственных рук. Полоскать нужно как минимум несколько циклов, если речь идет о стиральной машине. А если это мало помогает, то каждую вещь отдельно. И до тех пор, пока при отжимании перестанет стекать пена. Если же вы будете продолжать ходить в порошке и спать в порошке, до аллергия совсем недалеко даже прежде здоровому человеку. Ведь все мы знаем, что происходит, если стиральный порошок или его раствор даже ненадолго остается на коже. Там появится раздражение. И так у всех. Словом, ни один, даже железный организм, не сможет долго выдерживать, находясь в таких поистине экстремальных для него условиях. И не забывайте проглаживать вещи и постельное белье, особенно ребенка-аллергика. Высокая температура разрушает остатки аллергенных молекул средства для стирки, все-таки остающихся в вещах даже после самого тщательного полоскания. 14. -е. Еще раз о курении. Как правило, нормальный человек не может смотреть спокойно на мучения второй половины, тем более ребенка, и спокойно воспринимает предложение устраивать перекуры не на кухне или в туалете, а на балконе или лестнице. Но делать это нужно не при открытой форточке и не у дверей квартиры, иначе добрая треть летучих ядов проникнет внутрь со сквозняком. А лучше всего напролет выше, чтобы к вам в квартиру снизу шел чистый воздух. Ну а если курите вы? И вы же и аллергик. Что тут скажешь? Если человек действительно осознал всю пагубность курения и не хочет больше вредить себе и своим близким, он завязывает легко, просто бросает курить и все. Я спрашивала таких друзей потом, ну и как, сильно ты мучился? Нет, отвечали они мне, даже если человек курил почти три десятка лет. Главное постоянно помнить о своих и, например, детских болезнях, это лучшее лекарство от курения. А все эти леденцы, пластыри и прочие присыпки лишь затягивают нелегкий для многих процесс отвыкания и мешают бросить курить. Еще больше это относится к постепенному отказу от курения. Я не знаю никого, кто бы смог настолько контролировать себя, чтобы каждый день курить меньше сигарет и каждый раз выкуривать меньшее количество. Хотя пытаются многие. Как показывает практика, лучший способ бросить курить – это действительно бросить курить.